Солнце склонялось к закату, миром и тишиной дышала окрест. Как бы сами собой слагались в душе легкие строки, перебивая друг друга. кто это было дыхание древности, то жаркие воспоминания юности. Вот она, давняя эта жизнь, грозный храм, лежащий в развалинах. А память о дружбе, о подвиге нетленно жива и как это вяжется с его молодою верой, что и их имена уцелеют на обломках самовластия. Но минута была тиха. Он глядел и на свое прошлое уже издали, и оно также было подернуто сизоватую дымкою времени». Ни карандаша, ни бумаги с ним не было, чтобы записать теснившиеся в голове строки, и когда возвращался к монастырю, как легкое облачко, плыли с ним вместе и те, где он вспоминал греческих юношей, дружба которых пережила столетия, и другие, тесно к ним примыкавшие, но сильнее их, ярче. Он не твердил их вслух, но они колыхали с ним в такт неспешной походки, строки о собственном друге, И о себе самом. Чедаев, помнишь ли былое? Давно ли с восторгом молодым Я мыслил имя роковое Предать развалинам иным? Но в сердце бурем смиренным Теперь и лени тишина, И в умиленье вдохновенном, На камне дружбой освященном Пишу я наши имена. И действительно, уходя на все еще теплым, отшлифованном временем камне, пальцем он вывел инициалы свои и чаадаева Эти стихи были тесны и неотрывно связаны с ранним его горячим посланием и как бы сливались с ним. Они прочно врезались в памяти без карандаша. В монастыре ночевали. Пушкину спалось плохо. Кажется, возвращалось к нему знакомое недомогание. Во рту было сухо, и легкий озноб раза два пробегал по спине. Утренний звон застал его уже пробудившимся, и он не мог больше заснуть. Была тишина, и чего, казалось бы, волноваться. Но и на море бывает гладкая даль, будто бы безмятежно, однако же едва уловимый трепет возникает то там, то здесь. Воздух недвижен, небо спокойно но воды уже отзываются на где-то возникшую, еще невидимую, но уже приближающуюся гурю. Может быть, это действительно и лихорадка бегло пробовала клавиши перед тем, как разыграть свою очередную фантазию, но было что-то другое, шедшее изнутри. Отдав полную щедрую дань священному для него чувство дружбы, Пушкин, казалось бы, должен был исчерпать хотя на время волнение сердца, На самом же деле он лишь как бы освободил у себя место для нового чувства, горячими ключами забившего из иных родников. Проснувшись, спросил он себя, где я, и тотчас же ответил, нет, это еще не Бахчисарай. И только что мысленно он произнес это слово, как вспомнил, что, расставаясь с сестрами Раевскими, он им сказал, буду в Бахчисарае, вспомню о вас». Это не было особенно вежливо, как будто до Бахчисарая он не думал о них вспоминать или даже совсем собирался забыть. Но однако же это почти точно так и случилось. А для этой фразы его были свои особенные основания. Еще в Петербурге давно, когда из Раевских он знал лишь одного Николая, тот как-то ему рассказал, что сестры, вернувшись из Крыма, привезли оттуда интересное татарское предание о любви хана Гирея к Марии Потоцкой. Польская княжна была его пленницей в роскошном бахчисарайском дворце, но и хан сам был в плену ее красоты, ее нерушимой твердости и душевной чистоты. Красавица-крестьянка погибла от ревности любимой жены хана, которую он забыл ради новой пленницы, так не похожей ни на одну из его красавиц-рабынь. Он жестоко расправился с преступной женой, а над могилой Марии возник мраморный памятник-фонтан, который сёстры Раевские окрестили фонтаном слёз. Уже и тогда рассказ этот золновал творческое воображение Пушкина, но потом он забыл о нём. И только вечером, накануне отъезда, у маленького юрзуфского фонтана, когда вся молодежь возвращалась с прощальной прогулки по берегу моря, Мария невольно напомнила ему это предание. — А вот и наш фонтан слез, — сказала она, по обыкновению смешивая улыбку с какой-то затаенную и серьезную мыслью. Впрочем, взгляд ее тут же договорил остальное. «Да — Да-да, фонтан слез, ведь вы от нас уезжаете. — Да, я уезжаю. — так и ответил Пушкин, и невольно остановился у скромно журчавшей воды. — Как хотел бы я, Николай, чтобы ты еще раз рассказал. — Что ж там рассказывать, — возразил Николай, — ведь ты уж одну пленницу изобразил между фонтанов. — Какую? — А Людмилу в саду Черномора. И самый сад даже сравнил с садами князя Тавриды. — Как ты все это помнишь? — Не хуже, чем ты. «Но почему, собственно, я должен рассказывать?» — улыбнулся Николай и пояснил шутливо. «Почему я, когда здесь журчат, можно сказать, первоисточники?» Сестры засмеялись. Но Пушкин их попросил серьезно, и, вопреки всякому этикету, опустился на камень низкой ограды. «Никуда не уйду». Минута тишины преодолела неловкость. Кому же начать? И начала Мария. «Мне так всегда жалко эту княжну». Промолвила она раздумчиво и как если бы сама ее знала. Она жила дома у старика отца, и он ею гордился. Нас много, а она была одна и была очень красива. И это верно, была очень тихая, но и веселая. И вот не знала своей судьбы. Мария в рассказе порой немного сбивалась, но сестры тотчас ее поправляли и добавляли подробности. — Сами слова ее как бы сливались с тихим, неумолкающим лепетом выгибающих спинку и не струй маленького юрзувского фонтана. Но когда Мария живописала ревность ханской жены Заремы, голосок ее начинал звенеть настоящую страстью, и даже в наступающих сумерках было видно, как поблескивали черные ее подернутые влагой глаза. «Оставь мне его, сделай так, чтобы он тебя разлюбил». Екатерина Николаевна, слушая, чуть усмехалась. Ей хорошо было известно, какая в маленькой сестренке ее большая ревнивица. «Но вообще, — сказала она, будучи умницей, не желая прятать свой ум, — вообще это не только любовная история. Это столкновение магометанского мира с христианством и на полях войны, и на поприще чувств. Там вы увидите крест, рядом с Магометанской луной, на самом фонтане. «А как же иначе?» — возразила Мария. «Только так хан мог соединить себя с ней». Тут и Екатерина Николаевна слышно вздохнула. Словами она выражала спокойную верную мысль, а в тоне, когда говорила, проступало горячее чувство взволнованности. От Пушкина не укрылось это. Впрочем, и сам он полностью отдался поэтическому очарованию этой давней истории, скорее, легенды. Но что до того? Не легендую был этот неспешный и все же так стремительно промчавшийся вечер, невозвратимый. Елена почти не вступала в рассказ. У самого дома Пушкин спросил ее, а вы что примолкли? Что же вы скажете об этом предании? Я ничего не скажу. Мало ли что, и помимо религии, становится между людьми глухой стеной. И она подняла на него свои печальные ясные глаза. Или она намекала на свое нездоровье? Пушкин короткого этого разговора не продолжал. Вечер спускался быстро темнее, и фигура Елены казалась колеблемой легкую тенью, еще земною, но уже отлетающей. Все это сейчас вспомнилось из Пушкина, как если бы было вчера, и сегодня же он будет в Бахчисарае и увидит фонтан. Так вот откуда набегало это волнение чувств. Он быстро вскочил и оделся. Чудесное утро сияло над миром. Ранние птички, невидимые в кустах полифемовых смоковниц, робко пробовали свои голоса, чуть охрипшие от сырости ночи. Роса блистала, переливаясь на листьях и на траве. Как гнезда ласточек лепились в скале кельи монахов. До моря казалось рукою подать. Огромные лестницы, вырубленные прямо в камнях, Велак тихой, просторной, по утреннему молочно-голубеющей дали. Как он успел полюбить этот полуденный край! И вот он отходит в прошлое. И суждено ли когда-нибудь возвратиться сюда? Сердце Пушкина сжалось. «Море, прощай! Таврида, прощай!» Но настоящее прощание с Тавридой было в Бахчисарае. Туда они прибыли, когда солнце уже заметно клонилось к закату. Большую часть пути тропа пролегала в тесном ущелье, по обеим сторонам которого высились крутые утесы. Порою они пересекались с поперечными расщелинами и переходили в пустынные плоскогорья. Кое-где темнели пещеры, дело рук человеческих, пещерные города. Неподалеку от одного такого древнего становища всадники наши наблюдали любопытное зрелище — бой двух горных баранов. Оба они отчетливо рисовались на фоне синего неба, и это придавало поединку их какую-то особую романтичность. Они сшибались так крепко, что казалось, будто их черепа, вдавившись один в другой, уже не могут разъединиться. Но, покачав этой слитной головой, они, наконец, все же расцеплялись и расходились на некоторое, всегда одно и то же, как на настоящей дуэли, расстояние. А чуть помедлив, снова и снова сближались, неспешно наклонив головы и не спуская друг с друга внимательного и напряженного взгляда. И опять сильный и точный удар, от которого верно сыпались искры из глаз. Ни один другому не хотел уступить. «Да оно и понятно». На соседней долине мирно и грациозно с молодая шелковистая красавица, делавшая, впрочем, вид, что она здесь совсем ни при чем. — А крепкие бойцы, — сказал Николай Николаевич. Даже и он на них загляделся. — При первой же дуэли их вспомню, — отозвался и Пушкин. Но вообще в эту дорогу он не был словоохотлив. А Раевский обычно не возражал, когда на молодого спутника его находила подобная молчаливость. Однако же самый Бахчисарай встретил их звонко и весело. Точа за каменными большими воротами, выстроенными Потемкиным к приезду Екатерины, шла длинная улица, по которой оживленно скользили, как тени, татарки, покрытые белыми праздничными чадрами. У правоверных суннитов шел второй день веселого праздника — Курбан-Байрам после танцев и музыки сопровождавших древние воинственные состязания мужчины сейчас предавались отдохновению веселой толпой заливая шумный базар но и женам и девушкам не сидела в после жирного барашка дома и они обегали соседок чтобы еще раз полакомиться миндаем или виноградом и в власть посудачить о событиях прошедшего дня Домишки, сложенные с неотесанного местного камня, были малы и темны, но у каждого выселись тополя и маслины, старые ореховые деревья. По мере приближения к базару дома становились выше, легко нависали балконы, гуще стояли деревья, внятнее были звуки зурны, звончего склицания. Самая площадь полна была народу, никто никуда не шел, но все пребывали в движении. Лавки еще были открыты, кофейные переполнены. В шашлычных и чебуречных также была теснота. В цветных тюбетейках, в праздничных халатах молодые люди и старики, одинаково оживленные и вместе с тем сдержанные, сидели, поджав под себя ноги, стояли, присаживались на корточки. Запахи миндаля, табака, дегтя и сала помнили воздух и, казалось, пропитывали самые голоса, То мальчишески быстрые, то гортанно замедленные. Пушкин был бы не прочь соскочить с коня и смешаться с этой пестрой толпой, но он был не один, да и усталость его одолевала. Миновав базары, несколько мечетей со стройными белыми минаретами, они спустились несколько вниз и переехали по мосту грязную тенистую речушку, застроенную по обоим берегам беспорядочно раскиданными домишками. А вот и ханский дворец. Лучи закатного солнца, неяркие, желтые, заливали и дворы постройки, неровные, то выше, то ниже, то старые, то поновей. Время оставило здесь много следов. Строения эти теснились друг к другу, а то и вовсе и сливались одно с другим, создавая впечатление сказочного розового городка. Раевской дорогою Пушкину кое-что рассказал о Бахчисарае. Дворец много раз подвергался полному разорению и Минихом, и фельдмаршалом Ласси, и войсками князя Долгорукого Крымского. Тридцать семь лет тому назад последний хан Шагин-Гирей покинул столицу и увез из дворца почти все, что было в нем ценного. Но через четыре года Потемкин отделал его к приезду Екатерины. Два года тому назад был здесь и Александр. Опять Александр. Но Пушкин, отдав ему дань в таганроге сейчас уже вовсе не думал о нем. Дыхание мусульманского мира охватывало его. Почти ничего не осталось от старого. И все же странное дело, веяло ото всего настоящую стариной. Точно бы она никуда и не уходила, а множество обветшавших, о то и вовсе разрушенных гаремных комнат, Говорила о былом больше, вернее и таинственнее, чем если бы они оставались в сохранности. Розы рдели под солнцем особенно ярко, виноград вился на свободе, выселись огромные тополя, соперничая своей высотой с минаретами кидая длинные бегущие тени. И это живое и мерное дыхание жизни, при полном безлюдии и тишине, также особенно оттеняло, что некогда пышные пирования, здесь протекавшие, отошли безвозвратно. О приезде Раевского уже знали, как оказалось, и ему отведены были комнаты в самом дворце. Местные власти прибыли тотчас приветствовать, разместить и устроить. Пушкин же, этикетом не связанный, забыв об усталости, о недомогании, тотчас побежал увидеть фонтан. Фонтан был, однако, лишь небольшою деталью в этом огромном скопище многих строений дворов, ворот и дверей. Сколько на все это положено было труда каменотесов и землекопов, плотников и столяров, воятелей-резчиков, кладчиков, художников и маляров... Но основными строителями-зодчими были, конечно, мастера из солнечных италийских земель. И сколько событий тут протекало, сколько жизней дышало в этих стенах. Слезы мешали с улыбкой, огорчение с буйной страстью, молитвы с мечтами. Сколько воспоминаний, раздумья и преступлений. Но вот для Пушкина как раз именно эта деталь — В сущности скромный мраморный памятник, также немного напоминавший своими очертаниями небольшую простую часовню, этот фонтан со скупым падением капель, подобных неспешным и кротким словам повествования о живой старине, он-то и оказался тем истинным центром, куда все сходилось, где и давние, и вовсе недавние сливались воедино. Тут-то как сказочным ключиком Открывались все двери и все сердца, в том числе и собственные. Воспоминания свои как бы становились рядом и перемешивались с воспоминаниями, слышанными из милых уст. И видел он все, и свое, и былое. И девы Гарема, и сестры Раевские... Живыми тенями возникали в воображении с волнующей прелестью их и загадочной той немотой, что разрешалось за них и звучало в мерном падении, в музыке водяных этих слез. Он сердцем был с теми, кого обещал вспомнить здесь, в ханском дворце. А они вспоминают ли? И вдруг, как бы в ответ, до него донесся голос, который заставил его встрепенуться. Голос позвал его. Николай Николаевич, отказавшись от любезных услуг хозяев Бахчисарая, непременно желавших его проводить, также вышел один осмотреть ханский дворец. Он шел неслышно, ступая по мягким коврам и плетеным настилкам. Пушкина нигде не было. Неужели же, неугомонный, он убежал на базар? но ну вот, наконец, вглядевшись в глубине одного перехода, он различил силуэт молодого человека — стоявшего в глубокой задумчивости. Рука на груди, точно старался умерить биение сердца. «Александр!» — негромко позвал Николай Николаевич, и слабое эхо ему отвечало. Пушкин тотчас обернулся и с такой порывистой живостью, как будто бы только и ждал этого зова. «Это они», — подумал он суеверно, — «они уже не молчат, как при расставании, они вспоминают меня». В этой отцовской тональности было что-то общее им всем, что-то в высшей степени раевское. Это не было голосом каждой в отдельности, но и каждую напоминало. — Что с вами, Александр? — Со мной ничего. Это меня трясет лихорадка. — Полно, на вас нет лица. — А вы не видали еще развалин гарема? Мы завтра рано едем пойдемте. Я хочу побывать и на ханском кладбище. И Раевский спокойно и властно взял его за руку. Пушкин провел беспокойную ночь. Он рано улегся, снова сославшись на лихорадку. Лихорадка была и в крови, и в душе. Слов еще не было, но звенел уже лихорадочный ритм, плыли краски, видения. Он то кутался просто не пытаясь уснуть, то вытягивался во весь рост и закидывал руки за голову. Тогда до него доносились голоса из соседней комнаты. У Раевского возобновился поток посетителей. Важные горожане-татары один за другим приходили к нему выразить свою преданность и уважение. Благосклонный и любознательный генерал расспрашивал их и о дельном, и о любопытных ему пустяках как нынче на состязаниях гоняли и убивали баранов, предназначенных для раздачи беднякам? И почему суниты делают омовение рук снизу вверх, начиная от кисти и до локтя, а шииты наоборот, от локтя к кисти? И верно ли, что в пост Рамазан нельзя даже купаться, нюхать цветы и проглатывать слюну? А уж потом он переходил и к более существенному о возделывании почвы под виноград, о навозе и о поливке, о способах сушки винных ягод. И Пушкину все, что касалось обычаев, также было весьма интересно. Даже ночью он вспоминал кое-что из услышанного. Не забыть записать все на тех же листах, где уже столько накоплено было замечаний о бытии, нравах донских и кавказских казаков, черкесов и осетин, крымских татар. Но сейчас эти речи, что доносились к нему, как-то скользили, не привлекая внимания и не вызывая, как то бывало обычно, живого и непосредственного отклика. Разве что только одна острая память сохраняла все это, на случай. И стоило только закрыть глаза, как тотчас возникало видение роз, солнца на тополях, и как ломались их тени, перекидываясь с крыши на крышу, а вода упадала медленно, капля за каплей, словно ведя все то же неспешное повествование, которое слушал бы и слушал без конца. Ночь была беспокойна, но короткий утренний сон крепок, целителен. Пушкин проснулся здоровым, снова открытым для всех впечатлений бытия. Все в нем утихло, нашло свое место, и пробудется снова, и опять запоет, только уже в поэзии, в творчестве, когда на то придет срок». Что ж впереди? Симферополь и расставание с Раевским, путь в Кишинев. За перекопом ждали его безлюдные приморские степи. Он уже и теперь предчувствовал, как это будет. Веселого нет, но как зато все это дышит историей? Он заранее видел эту ровную однообразную гладь, кое-где одинокое дерево старой акации с лохмотьями рыжих стручков, сухие ободранные стебли кукурузы, Обезглавленный подсолнечник, заросли серой полыни и подпалены выгоревшие от знойного лета травы — таковаша земля, седая и желтая, лицо старого монгола. И все же ветер, ветер каков! О, эти степи, по которым столетия звенели копыта коней и свистели по воздуху арканы кочевников! И эти реки, уси Днепра и Днестра, который должен был пересечь, когда-то белели от парусных Тругов славян. Дикая вольная песня лилась, Заполняя собою всю неоглядную водную ширь. И он там будет один. Пушкин невольно двинул плечами. Да, немного еще, и вот снова он остается один. Но три эти недели в Юрзуфе, в Солнце и море Тавриды, Они сохранятся навсегда в его памяти. А жизнь, она вся впереди. Небо было туманное и серо. Но с запада тянул ветерок, очень легкий и ласковый, всегда молодой. Что-то еще надо было припомнить, что-то, что было уже, но что еще ждет и впереди. И вспомнил хорошее. Да, в Кишиневе ждет его Инзов».